Почти все потерялись, только Петр Андреевич Толстой Давилим Иванович Монс сохранили присутствие духа. Они нашли маленькую, скрытую в стене за шпалерами дверь. За нею была лесенка, которая вела на чердак. Все побежали туда. Кавалеры, даже самые любезные, теперь, когда в глаза глядела смерть, не заботились о дамах, ругали, толкали их, каждый думал о себе. На чердаке было темно. Пробравшись ощупью среди бревен, досок, пустых бочек и ящиков, забились в самый дальний угол, несколько защищенный от ветра выступом печной трубы, еще теплый, прижавшись к ней. И некоторое время сидели так в темноте ошеломленные, оклупелые от страха. Дамы в легких бальных платьях стучали зубами от холода. Наконец Монс решился идти вниз, не найдет ли помощи. Внизу конюхи, ступая в воде по колено, вводили в зал у хозяйских лошадей, которые едва не утонули в стойлах. Ассамблейная зала превратилась в конюшню. Лошадиные морды отражались в зеркалах. С потолка висели и трепались клочья сорванного полотна с ездой на остров любви. Голые амуры метались, как будто в смертном ужасе. Монс сдал конюхам денег. Они достали фонарь, что в севухе и несколько овечьих тулупов. Он узнал от них, что из флигеля выхода нет. Галерея разрушена, двор залит водою, им самим придется спастись на чердак. Ждут лодок, да, видно, не дождутся. Впоследствии оказалось, что посланные царем шлюпки не могли подъехать к флигелю, двор окружен был высоким забором, а единственные ворота завалены обломками рухнувшего здания. Монс вернулся к сидевшим на чердаке, свет фонаря их немного ободрил. Мужчины выпили водки, женщины закутались в тулупы. Ночь тянулась бесконечно. Под ними весь дом сотрясался от напора волн, как утлое судно перед крушением. Над ними ураган, пролетая то с бешеным ревом и топотом, как стадо зверей, то с пронзительным свистом и шелестом, как стаи исполинских птиц, Срывал черепицы с крыш И порой казалось, что вот-вот сорвет он и самую крышу, и все унесет. В голосах бури слышались им вопли утопающих. С минуты на минуту ждали они, что весь город провалится. В одной из дам жены датского резидента сделались от испуга такие боли в животе. Она была беременна, что бедняжка кричала, как под ножом, боялись, что выкинет. Юшка Проскуров молился, «Батюшка Никола Чудотворец, Сергей Преподобный помилуйте, и нельзя было поверить, что это тот самый вольнодумец, который давеча доказывал, что никакой души нет». Михайло Петрович Аврамов тоже трусил, но и злорадствовал, «С Богом не поспоришь, праведен гнев его». Истребился город сей с лица земли, как Содом и Гоморра. Возрел Бог на землю, и вот она растленна ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог, конец всякой плоти пришел пред лице мое, я наведу на землю потоп водный и истреблю все сущее с лица земли». И, слушая эти пророчества, люди испытывали новый неведомый ужас, как будто наступал конец мира, светопредставление. В слуховом окне вспыхнуло зарево на черном небе. Сквозь шум урагана послышался колокол, то били в набат. Пришедшие снизу конихи сказали, что горят избы рабочих и канатные склады в соседней адмиралтейской слободке. Несмотря на близость воды, пожар был особенно страшен при такой силе ветра. Пылающие головни разносились по городу, который мог вспыхнуть каждую минуту со всех концов. Он погибал между двумя стихиями, горел и тонул вместе. Исполнялось пророчество Петербургу быть пусту.